Глава 7, часть 2. Человек из прошлого. Прометей вышел на улицу. Уже начинало темнеть. Он поспешил в бар на условленную встречу. Книжку он положил в нагрудный карман. Она как раз туда умещалась. Подойдя к бару, Прометей не обнаружил своих сослуживцев. Он поспешил внутрь. Он увидел обоих товарищей за столиком, недалеко от бильярдного стола. Один из них увидел его и призывно замахал рукой, Молоди сюда. Прометей подошел, поздоровался с обоями и присел на крайнее место. Один из его новых коллег сказал, улыбаясь. О, вот и наш начальник. Да никакой я не начальник, я скорее лидер. Скромно сказал Прометей. Ну смотри, зазнаешься, мы с тобой разговаривать перестанем. Не дождетесь. Улыбнувшись, сказал Прометей. Они еще ничего не заказали. Началось обсуждение, что пить и есть. Прометей заказал кружку пива с солеными орешками и два сэндвича. Он сегодня вообще ничего не ел. Его коллеги, кажется, были не голодными, поэтому заказали только пиво с соленой рыбкой. Они пили и болтали, смеялись и рассказывали анекдоты. Прометей поедал свои сэндвичи. Бар наполнялся посетителями, вскоре уже было не протолкнуться. Рядом с ними начали играть в бильярд, а в другой части бара, в дартс, естественно, играли на талоны. Они уже выпили по несколько кружек пива каждый. Прометей, а ты не хочешь сходить к девочкам? «Мы вот еще до того, как ты пришел, договорились, что все пойдем. Ты с нами?» «Тут из швейного цеха девочки подрабатывают. Для этого дела даже отель существует. Правда, одновременно не получится. Придется по очереди. Комнат не хватит». Смеясь, предложил один из товарищей Прометея. Прометей только открыл рот, чтобы сказать, что не в его вкусе спать с проститутками. Как вдруг на их стол прилетел бильярдный шар, раскидал и разбил все кружки с недопитым пивом. Оба товарища Прометея выругались, и они все вместе обернулись в сторону бильярдного стола. Прометей посмотрел на лицо человека, державшего кий. Он узнал, кого бы вы думали, того самого слюнтяя. Он стоял, держа кий на плече и толкав в бок товарища. Прометея охватила ярость. «Да что этот урод себе позволяет? Но ну сейчас ты у меня получишь!» Он встал и направился в сторону своего бывшего вертухая. Насмотрщики штрафных зон свободно передвигались по территории города, но почему-то этот гад оказался именно в этом баре, в который зашли Прометей с товарищами. Прометей подошел к Сулентяю и спросил яростно. Это получилось случайно или ты нарываешься? Ой, извини, совершенно случайно вышло, кисть скользнул. А если не случайно, то что сделаешь? Охранник подобрался, и все его друзья, с которыми он играл, напряглись. Прометей не стал с ним упражняться в соответственном поединке, просто схватил за грудки, кинул на бильярдный стол и стал бить в лицо. Тут же к ним бросились его дружки и начали оттаскивать Прометея. Прометей ревел и пытался достать до лица слентяя, но тот защищался руками и пытался вырваться из захвата. Тут к драке присоединились коллеги Прометея. Началась настоящая свалка. Летели стулья, кружки, кто-то схватил ки и начал лупить им обидчиков. Посетители начали кричать, чтобы они прекратили, но они не останавливались. Прометей оттеснил от слюнтяя, и он его потерял из виду. Стал драться с его дружбаном. Когда он пинком откидывал супостата, с которым дрался, на него неожиданно прыгнул слюнтяй. Прометей попытался ударить его в лицо со всей силы своих могучих мышц. У слюнтяя в руке был нож, видимо успел прикупить у местных кулибинах. Он во время удара Прометея уже отправил свою руку с ножом в полет. Удар Прометея, кажется, сломал слюнтяю челюсть, и в это время Прометей почувствовал легкий укол в груди. Он отшатнулся, нож торчал у него из груди. Он схватился за него и попытался вынуть, боли он не чувствовал. В этот момент кто-то ударил его сзади по голове, и Прометей вырубился. В баре уже дралась не только их компания, а вообще все посетители. Кто-то встал на их сторону, а кто-то был против них. Подвыпившие посетители быстро поддержали эту свалку и принялись избивать друг друга без какой-либо причины. Слышался свист немногих людей, которые не вмешались в драку. Они улюлюкали и радовались такому представлению. Прометея под руки вытащили из бара его товарища. Нож так и торчал у него из груди. Он очнулся, над ним стояло несколько людей. Он лежал на улице возле бара, в котором еще продолжалась драка. Один из людей, стоящих над ним, присел и выдернул нож из раны. Прометей вдруг понял, что особо не чувствует боли. Он быстро расстегнул куртку и с удивлением достал дырявую книжицу. Удар пришелся прямо в нос улыбающегося человека на красном фоне. Лишь кончик ножа поранил кожу Прометея, воткнувшись на сантиметр. Коллеги Прометея стояли рядом. Прометей начал вглядываться в человека, который выдернул нож. Он его не узнавал. Человек, увидев, что с Прометеем все нормально, воскликнул. Прометей, ты жив? Это правда ты? Ты кто? Спросил Прометей, принимая сидящее положение. Его все еще немного мутило после удара по голове. «Ты что, меня не помнишь? Нет, впервые вижу, но спасибо, что вступился за нас. Я как увидел, что ты схватил за грудки того гада, сразу тебя узнал и решил впрячься за тебя. Как ты тут оказался?» «Откуда ты меня знаешь?» – удивился Прометей. Он понял, что этот человек – возможно, ключ к пониманию его прошлой жизни. «Давай не при всех. Нам нужно поговорить в уединенном месте. Приходи завтра после работы в...» Он назвал адрес. «Хорошо, обязательно приду. Ты точно знаешь, кто я такой? Я потерял память и ничего не помню». Мужчина задумался и вскоре сказал. «Я смогу тебе помочь. Об этом позже. Все объясню на месте». «До завтра, Прометей!» Он резко повернулся и пошел по улице, вскоре скрывшись за углом дома. Тут к Прометею подошли его товарищи, ожидавшие рядом. Один из них сказал «Давай вставай, симулянт, я же вижу, что ты не ранен. Нам нужно убираться отсюда, скоро приедет полиция, и нам может влететь за разгром бара. Да и наши обидчики могут выйти в любой момент, хоть мы их и изрядно побили. Эх, такую возможность упустили!» Это я про девочек. Прометей поднялся, и они поспешили в общежитие. Он спал беспокойным сном. Перед этим долго не получалось заснуть. Прометей думал и думал, думал и думал. Пытался вспомнить этого человека, но никак не мог. Все как обычно. Он заснул, и ему опять начал сниться сон, которого он еще никогда не видел. На этот раз это был кошмар. Ложись! Все пространство покрывали взрывы. Через этот неимоверный гул прорывались крики раненых. Прометей сидел в каком-то старинном блиндаже, сжимая в руках допотопную винтовку. Он осматривался вокруг, пытаясь понять, что происходит. На Прометея была старинная военная форма, и защиты только каска прикрывала его голову. Он был в самом центре настоящей бойни, песок летел ему на голову, скатываясь по каске. Руки были все в земле и крови. Артиллерийский обстрел закончился, наступила тишина. К Прометею согнувшись, побежал солдат. Он прокричал прямо в ухо Прометею. «Побежали со мной, сейчас будет атака, нам нужно ее отразить, там есть пулемет!» Прометей проорал в ответ. «Что?» Он абсолютно ничего не слышал после нехилой бомбежки. «Пулемет!» Солдат призывно замахал рукой и последовал туда, откуда пришел. Этого дружественного солдата Прометей узнал, он точно был с ним знаком. Кажется, он был очень важен для него, был его хорошим другом. Прометей последовал за ним, поняв, что тот от него хочет». Тишина нарушалась только стонами раненых. Прометей с боевым товарищем пробирались по вымершему блиндажу. В нем лежали полумертвые бойцы. Вдруг из-за поворота на бойца, который сопровождал Прометея, вывалился раненый солдат. У него отсутствовала половина правой руки. На губах его пузырилась кровь. Он простонал с болью в голосе. Зевс, помоги, нужно остановить кровь. При имени Зевс у Прометея стрельнуло в голове. На секунду промелькнули события прошлого. Зев стоял и кричал, махая рукой. Множество андроидов бежали по его команде на вооруженных людей. События промелькнули так быстро, что Прометей не успел ничего понять. Здесь осторожно привалил раненого к стене блиндажа и собирался идти дальше. Прометей остановил его и воскликнул. «Мы должны ему помочь, сам он не справится». Прометей огляделся, недалеко лежал мертвый полевой медик. Рядом с ним валялся чемодан с медицинскими приблудами. Наверняка там есть бинты и жгуты. Прометей, очнись, у нас есть задача, которую мы обязаны выполнить. Ты что медик? Твоя задача отразить нападение, а не помогать всем раненым. Это бессмысленно, нас всех убьют, если мы не отразим атаку. Он потянул Прометея за собой. Он сначала сопротивлялся, но потом понял, что Зевс прав. Наконец-то они добрались до пулеметного гнезда. Они поспешно заскочили внутрь. Прометей убрал мертвого, убитого пулей бойца в голову от пулемета. Они принялись наряжать пулемет. «Я подаю ленту, а ты стреляй!» Прометей закивал головой в ответ и занял место у пулемета. Они принялись ждать атаки. Первые минут пять ничего не происходило, как вдруг впереди из тумана начали появляться бойцы, бегущие прямо к ним. Они бежали в полной тишине, а Прометей в это время завороженно наблюдал за ними. «Твою мать, стреляй, они уже достаточно близко!» Прометей очнулся от оторопи и надавил на гашетку. Пулемет начал исторгать из себя огненные линии, которые жарили врагов. Враги падали как подкошенные, их разрывало, от них отлетали части тел, вырванные крупноколюберными пулями. Сначала удавалось сдерживать поток из врагов, они выбегали по очереди, но вдруг они повалили огромной толпой. Они стреляли на бегу, и несколько пуль чуть не попали Прометею в голову, пролетев мимо. Одна из пуль все-таки угодила по каске и срикошетила в стену. Супостаты огибали пулеметное гнездо, слева и справа. Вдруг позади послышалась стрельба других пулеметов. Кто-то из их союзников тоже добрался до пулеметных гнезд и начал вести огонь. Это продолжалось несколько минут, но врагов становилось только больше, патроны заканчивались. Враги постепенно прорвались сквозь огонь пулеметов и добрались до блиндажей. Зевс, помогавший Прометею с пулеметом, увидев прорыв, проорал. «Надо валить отсюда, они сейчас нас гранатами забросают!» Они спешно покинули укрепленную точку. «Надо отходить к своим!» – крикнул Зевс. Они покинули блиндаж и побежали в тыл. Но не пробежали они и десяти метров, как Зевса, бежавшего рядом, срезала пулей. Прометей схватил раненого товарища, взвалил на плечо и побежал дальше. Но долго убегать с таким грузом у него не получилось. Его настигла очередь из автомата, одного из нападавших. Пули несколько раз прошили его тело, попали в живот и в ногу. Прометей повалился на землю, вокруг него начала растекаться лужа крови. Прометей почувствовал, что не может двигаться, его трясло в припадке, сон улетучивался. Прометей проснулся поздней ночью, почти утром, весь в поту. Он сначала не мог пошевелиться, сон и паралич сковал его тело. Как только он прошел, Прометей резко сел на кровати. Сердце буйно трепыхалось в груди, и он ощущал фантомную боль от попадания пуль. Прометей потрогал свой живот, все было в порядке. Сон был невероятно реалистичным. Война ему еще никогда не снилась, возможно он воевал когда-то, но почему-то во сне война была похожа на какую-то древнюю битву. Такое оружие уже давно не применяется, ему следовало торопиться, работа начиналась уже совсем скоро, а нужно было еще помыться после такого приятного сна и побриться. Прометей оделся и пошел в душ. Никакой очереди не было, до подъема еще было около часа. Рабочий день прошел как обычно, трудиться было намного легче, так как цех работал в основном с заготовками, созданными заранее в других более грязных цехах. Прометей сильно волновался, неужели тот человек поможет восстановить ему память, возможно он найдет свою семью и дом, сможет вернуться к нормальной жизни. Прометей шел в назначенное место. Оно было хорошо спрятано. Пройдя через множество подворотен и закоулков, Прометей оказался возле металлической двери. Он был на месте. Прометей постучал в дверь. Сначала никто не открывал. Потом смотровая щель резко открылась, и в ней показалась пара глаз. Раздался голос их обладателя. Чу надо? Кто такой? Мне назначена встреча. Я не знаю с кем, он не представился. Молодец, что пришел вовремя. Иначе бы тебя не пустил. Проходи. Щель закрылась. Мужик за засовом, и дверь распахнулась. Прометей прошел внутрь. Его повели по коридорам, вглубь здания. Наконец его подвели к двери какого-то кабинета. Сопровождающий оставил Прометея стоять перед дверью со словами «Он внутри, ждет тебя». Прометей с волнением открыл дверь и вошел внутрь. Его недавний знакомый возился около компьютера в углу помещения. Посередине комнаты стояла кушетка, как у стоматологов, а вокруг стояли корпуса какой-то аппаратуры. Человек был одет в белый докторский халат, весь заляпанный чем-то синим. «Привет, Прометей. Ну что, готов узнать, кто ты такой?» Просил мужчина, не оборачиваясь. «Поскорее бы», — ответил Прометей, волнуясь. Мужчина повернулся, закончив делами, и сказал. «Ложись и закрой глаза, у меня почти все готово для операции. Перед тем, как я лягу, объясни, как это работает. Как ты восстановишь мне память?» «О, я местный андроидский врач. Да я знаю, что ты не совсем обычный андроид. Но у тебя все работает по аналогии с нами. Я подключусь к твоему мозгу и дам команду на восстановление поврежденных секторов». Скорее всего, все получится, они вряд ли уничтожены, просто из-за сбоя они недоступны для твоего сознания. Почему я сам не могу получить доступ к этой памяти? Все из-за того, что твои создатели хотели сделать тебя максимально приближенным к человеку, поэтому ты не управляешь своим телом, им управляет твое бессознательное, к которому может подключиться техник вроде меня. Прометей, ложась на кушетку, спросил. Как ты будешь подключаться? У меня ведь нет разъема, как у обычных андроидов. Не беспокойся, у тебя есть встроенная антенна. Доступ к некоторым функциям и способностям у тебя тоже нарушен. Раз ты не знаешь таких вещей, не ощущаешь их. Как только к тебе вернется память, я обновлю твое подсознание. Все должно прийти в норму. Какие еще способности? Сам увидишь, расслабься. Прометей закрыл глаза. Сначала ничего не происходило. Потом он почувствовал, как кто-то лезет к нему в мозг. Он позволил залезть к нему в голову и постепенно начал отрубаться. Прометей очнулся резко, как будто его вздернули с кровати и бросили на пол. Память вернулась, он вспомнил абсолютно все».